Карл Маркс Главным идеологом мировой революции, безусловно, является Карл Маркс. годы жизни 1818-1883. Этот выходец из семьи потомственных раввинов знал хаданский капитализм не понаслышке. Его отец Гершель перешел из аудаизма в лютеранство по карьерным соображениям. В 1815 году после войны с Наполеоном родной город Маркса Трир отошел Пруссии. Поскольку евреи активно помогали французским оккупантам, они были отстранены от публичных должностей. Гершель Леве Мардехай, бывший первым евреем-юристом Трира, хотел сохранить свою адвокатскую лицензию, ради чего пожертвовал религией. Так из-за Гершеля Он превратился в христианина Генриха, в то время как его родной брат Самуил, дядя Карла Маркса, оставался главным трирским раввином. Супруга Гершеля, несмотря на формальное лютеранство, продолжала посещать синагогу и обучала своих детей евриту. Из этого семейного религиозного релятивизма выросло презрение Карла, сына Гершеля, к религии как таковой. Взрослый Маркс писал, «Религия — это вздох угнетенной твари, сердце бессердечного мира, подобно тому, как она — дух бездушных порядков. Религия есть опиум народа». При этом философ-революционер одинаково презирал как христианство, так и иудаизм. Эпитет «Грязный иудейский» был одним из наиболее уничижительных в его лексиконе. В университете Маркс учился на философском факультете и со временем увлекся материализмом, отрицающим существование Бога. Тема его дипломной работы звучала так «Различие между натурфилософией Демокрита и натурфилософией Эпикура». Атомы Демокрита и безбожия Эпикура вдохновили Маркса на перевод античной натурфилософии на язык гегелевской диалектики, из чего впоследствии вырос диалектический материализм. Философия Маркса, являясь последовательно материалистической, сосредотачивается исключительно на внешних проявлениях человеческой природы и рассматривает дух и душу как лишенную бытия фикцию. Плоть человека, наиболее грубая часть его существа, заняла для Маркса место всего человека. Вместо христианского образа Божия марксистский человек стал бездушной тварью, скотом с естественными потребностями. Самой же возвышенной деятельностью, допустимой для этого примитивного существа, в представлении марксистов оказался труд. Соратник и многолетний спонсор Маркса Фридрих Энгельс даже написал специальную работу «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека». То, что было наказанием Божиим за непослушание человека в раю, «в поте лица твоего будешь есть хлеб», — говорит Господь изгнанному Адаму, стало высшей формой человеческого бытия в безбожном мире Маркса. В 1848 году Маркс и Энгельс написали свой самый известный текст — «Манифест коммунистической партии». Эта 23-страничная брошюра начинается словами «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма». В ней излагается коммунистический взгляд на историю и программа подготовки будущей революции. Основоположники коммунизма Маркс с дипломом философа и Энгельс, сын текстильного фабриканта с коммерческим образованием, имели об истории самые поверхностные представления они безапелляционно заявляли история всех до сих пор существовавших обществ была историей борьбы классов исходя из характера борьбы между классами антагонистами они разделили все многообразие мировой истории охватывавшей тысячелетия жизни разных народов в разных частях света на три этапа рабовладение феодализм и эпоху буржуазии в отношении истории Взгляды основателей коммунизма настолько же примитивны, насколько примитивен их скотообразный человек без души и без Бога. Эта часть манифеста, как и известная каждому советскому школьнику фантазии Энгельса о происхождении семьи, частной собственности и государства, являются ничем иным, как грубейшей экстраполяцией общественных конфликтов XIX века на исторические реалии давно прошедших эпох. Что же касается критики капитализма Марксом и Энгельсом, то под именем буржуазии основоположники марксизма фактически описывают новый европейский ханан Современная государственная власть — это только комитет, управляющий общими делами всего класса буржуазии. Буржуазия сыграла в истории чрезвычайно революционную роль, Буржуазия повсюду, где она достигала господства, разрушила все феодальные, патриархальные, идиллические отношения. В ледяной воде эгоистического расчета потопила она священный трепет религиозного экстаза, рыцарского энтузиазма, мещанской сентиментальности. Под страхом гибели заставляет она все нации принять буржуазный способ производства – заставляет их вводить у себя так называемую цивилизацию, то есть становиться буржуа. Словом, она создает мир по своему образу и подобию. Анализ капитализма продолжен Марксом в объемистом и чрезвычайно трудным для прочтения труде «Капитал. Критика политической экономии», изданным в Лондоне в 1867 году. Хананский идеал был описан в этом труде саркастической фразой, принадлежавшей британскому профсоюзному деятелю Томасу Даннингу. «Капитал при ста процентах доходности попирает все человеческие законы. При трех процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы пойти хотя бы под страхом виселицы». Политическая экономия, которую взялся критиковать Маркс, это теория давида Рикарда, который продолжал и развивал идеи адама Смита. по сути концепция рикарда была ничем иным как апологиией капитала Рикарда, партнер натана ротшильда по спекуляциям на лондонской бирже создал выгодную для нового европейского ханаана теорию стоимости проклинаемый церковью на протяжении столетий процентный доход на капитал стал согласно рикардианской модели краеугольным камнем экономики. Как гуманисты Платоновской академии Флоренции XV века воспевали в Медичи человека Ренессанса для того, чтобы легализовать его неправедное богатство, так и партнер Натана Ротшильда Давид Рикардо придумал либеральную экономику для того, чтобы легализовать ротшильдовские биржевые спекуляции. В экономической теории Рикардо Рабочие имели право только на заработную плату. Вся же созданная ими прибавочная стоимость принадлежала капиталисту. В этом олигархическом хананском парадизе функции государства сводились лишь к собиранию налогов. Именно в такие ограниченные либеральные государства братья Ротшильды превращали прежние абсолютные монархии Европы через суверенные кредиты, обеспеченные концессиями на строительство железных дорог и добычу полезных ископаемых. В атаках Маркса на капитализм обращает на себя внимание один любопытный факт. Основное внимание в капитале уделено критике фабрично-заводского производства, тогда как деятельность международной финансовой олигархии рассматривается лишь вскользь. Происхождение промышленных капиталов марксизм выводит из эксплуатации низших классов. Роль ростовщичества и торговли отодвигается на задний план. Экономические кризисы Маркс объясняет исключительно перепроизводством, а роль финансовых спекуляций сводит к функции индикатора этого перепроизводства. Классовая борьба пролетариата и капиталистов в понимании Маркса Это не противостояние народов мировому финансовому спруту, а исключительно борьба рабочих против предпринимателей, организаторов фабричного производства. умолчание основоположника марксизма о финансовом капитале столь выразительны, что его продолжателям Родольфу Гильфердингу, Розе Люксембург, Александру Парвусу и Владимиру Ульянову Ленину Пришлось перекраивать марксистскую теорию. Они начали утверждать, что капитализм в какой-то момент якобы перерастает национальные границы и становится международным. Так появилась концепция империализма как некой высшей стадии капитализма. Характерно, что и тут предметом ненависти для марксистов стало само слово «империя», в то время как существование всемирного ростовщического Ханаана ими подчеркнуто игнорировалось. Такое понимание капитализма было чрезвычайно выгодно ханаанским финансистам, поскольку позволяло им оставаться в тени. Стоит прислушаться к мнению революционера Михаила Бакунина, боровшегося с Марксом за идейное влияние на первый интернационал я уверен что ротшильды с одной стороны ценят заслуги маркса и что маркс с другой чувствует инстинктивную привлекательность и большое уважение к ротшильдам по мнению экономиста валентина юрльчика тасонова любовь между марксом и ротшильдами не была сугубо платонической как показал известный американский ученый энтони сатон в своих книгах основоположник получал от финансистов деньги под социальные заказы последних. Вот вам и научное объяснение циклического развития экономики. Саттон резюмирует смысл творчества Маркса следующими словами. «Маркс понимал, что если небольшая группа людей завладеет предложением денег и институтом кредитно-банковских учреждений государства, Центральным банком то она единолично сможет управлять циклом бум-спад экономики этого государства. Для каких целей элита ростовщики финансировали Маркса? Цель одна — добиться господства элиты. Марксизм — это средство для упрочения власти элиты. Он не ставит своей задачей облегчить страдания бедных или способствовать прогрессу человечества. Это всего лишь план элиты. От себя добавлю, как провокатор-экономист, Карл Маркс не имеет себе равных среди других именитых персон всех времен народов, входящих в гильдию профессиональных экономистов. И сегодня духовные и идейные последователи Карла Маркса, прежде всего профессиональные экономисты, продолжают искать причины современного кризиса где угодно, но только не в сфере денег и ростовщического кредита. Маркс обходил стороной вопросы, связанные с финансовыми потоками, зато строил грандиозные планы по обобществлению индустриального производства. На первом этапе капитализм предполагалось заменить социализмом, при котором единственным капиталистом станет государство, а капиталисты потеряют свою монополию на прибавочную стоимость. Тогда заработная плата рабочих станет ограничена только потребностями государства диктатуры рабочих. На смену же социализму должен прийти коммунизм, при котором будет упразднено уже само государство и отпадет нужда в деньгах, а распределение благ будет происходить по формуле от каждого по способностям, каждому по потребностям. Однако исходным пунктом марксистской теории стало именно отчуждение производства как от непосредственных производителей, так и от предпринимателей и включение тех и других в более сложную систему, которой могла быть и финансовая олигархия, и социализм, контролируемый этой олигархией. Как бы там ни было, мышление Маркса всегда следовало ханаанской логике. Маркс и его предшественники, социалисты Сен-Симона и Фурье, стали внутри хананскими революционерами. Христианство оставалось их главным врагом. Из хананской идеологии, служения кровожадному валу ради коммерческого успеха, они взяли только культ вала, отказавшись от коммерции. Если бы жрецы карфагенского молоха или тирского Баалзибула писали языком XIX века, то их норовоучения в адрес современных им олигархов звучали бы вполне по-марксийски. Две тысячи лет спустя после уничтожения Карфагена римскими легионами Маркс и Энгельс вновь предложили возвести хананский разврат в норму. Проституция жрец Астарты — получила развитие в общности жен манифеста коммунистической партии. Коммунистам можно было бы сделать упрек лишь в том, будто они хотят ввести вместо лицемерно прикрытой у современной буржуазии общности жен официальную, открытую. Не только жен, но и детей коммунисты призывали обобществить и отдать на воспитание государству. «Вы утверждаете, что, заменяя домашнее воспитание общественным, мы хотим уничтожить самые дорогие для человека отношения? Вы упрекаете нас в том, что мы хотим прекратить эксплуатацию детей их родителями? Мы сознаемся в этом преступлении. Семья — это буржуазный пережиток, которого не должно остаться при коммунизме, когда есть только одна общественная, то есть государственная собственность на все» полагали основатели марксизма. Разрушив церковь в Европе, революционеры взялись за малую церковь — семью. Утопии первых безбожников-гуманистов — Томаса Мора, Томаса Кампанелла и Фрэнсиса Бэкона — получили в коммунистическом учении новую жизнь. Австрийский экономист Ойган фон Бюнбаверг пишет о Марксе, Никто не станет утверждать, что его произведения принадлежат к числу легкочитаемых и легко понимаемых книг. Несмотря на это, Маркс стал апостолом для самых широких кругов и как раз для таких кругов, призванием которых не является чтение трудных книг. Адаптированный революционерами практиками, марксизм стал для широких масс пролетариев новой религией массовое хананское производство на протяжении всей человеческой истории было основано на дешевом рабском труде теперь рабы стали получать не просто еду и ночлег а деньги чтобы покупать на них ту же еду и крышу над головой при этом выгода олигархов банкиров по сравнению с временами карфагена или венеции только выросла новые эмансипированные рабы пролетарии стали потребителями как на товарном рынке, так и на кредитном, многократно увеличивая прибыли кредиторов. Масонская критика старого режима, христианской и монархической Европы, а также лозунги свободы, равенства и братства не позволяли просвещенным олигархам называть рабов рабами. Поэтому они стали пролетариями, а Маркс превратился в их пророка. Так, наравне с капиталистическим планом братьев Ротшильдов по объединению Европы в единый финансовый рынок, появился марксистский план всемирной революции, стирающий политические границы. В 1864 году революционерами из разных стран на митинге в Лондоне был создан первый интернационал – Международное товарищество трудящихся. Несмотря на свое название, в реальности товарищество объединяло масонов, а не рабочих. Знаменитый итальянский масон Джузеппе Гарибальди, сыгравший выдающуюся роль в объединении Италии, писал рабочее товарищество это масонская организация, все эмблемы его тоже масонские, отчего же рабочие конгрессы проходят вне лона организации основательницы их породившей». Разве демократия, то есть страждущие классы, не обязаны своим существованием крупнейшей в мире организации, которая первой провозгласила лозунг о братстве всех трудящихся? Весьма показателен тот факт, что «Интернационал» был создан на митинге, который собрался в Лондоне вовсе не для борьбы с буржуазией и эксплуататорами Ротшильдами. Это была одобренная английскими властями акция в поддержку восстания польских сепаратистов в Российской империи. Маркс Энгельс ненавидели Россию. Именно русофобская публицистика приносила Марксу самые большие официальные гонорары и обеспечивала его прочное социальное положение в Британии. Много лет продолжалось сотрудничество Маркса с издательским домом ведущего британского русофоба Дэвида Уркварта. «Уркварт — это сила, которой боится Россия. Он единственный, кто имеет достаточно мужества и честности пойти против общественного мнения», — прославлял своего издателя-капиталиста основатель коммунистического интернационала. Именно в его газетах был опубликован русофобский памфлет Маркса «Тайная дипломатическая история XVIII века». Колыбелью Московии было кровавое болото монгольского рабства, а не суровая слава эпохи норманов. А современная россии есть не иное, как преображенная Московия. Московия была воспитана и выросла в ужасной и гнусной школе монгольского рабства. Она усилилась только благодаря тому, что стала виртуозу в искусстве рабства. Даже после своего освобождения Московия продолжала играть свою традиционную роль раба, ставшего господином. Так писал Маркс о ненавистной ему Российской империи. Энгельс открыто декларировал свою приправленную примитивным немецким шовинизмом ненависть к русским как к главной контрреволюционной нации Европы. Ненависть к русским была и продолжает еще быть у немцев их первой революционной страстью. Со времени революции к этому прибавилась ненависть к чехам и хорватам, И только при помощи самого решительного терроризма против этих славянских народов можем мы совместно с поляками и мадьярами оградить революцию от опасности. Мы знаем теперь, где сконцентрированы враги революции в России и в славянских областях Австрии. Несмотря на открытую русофобию Маркса, Русские социалисты-революционеры стали объявлять себя коммунистами и марксистами. Это окончательно сделало их предателями, врагами веры и отечества. Коммунисты, этот передовой отряд рабочего класса, боролись не за свержение хананского господства в мире, а лишь за смену формы этого господства с ростовщической на жреческую. Они призывали к восстанию рабов против олигархов и построению нового Карфагена как общества диктатуры рабов, пролетариата. При этом они утверждали в качестве новой нормы хананской разврат, провозгласив курс на разрушение семьи. Марксисты XX века узаконили аборты, детское жертвоприношение валу с помощью новых технологий и легализовали гомосексуализм. Впоследствии олигархат творчески переработает социализм Маркса и Энгельса и поставит его себе на службу. Рабы нового Ханаана в XXI веке будут жить намного сытнее, чем в веке XIX. Однако все они будут добровольно закабалены через систему бытовых кредитов, а их жизнь будет зависеть от продовольственных и фармацевтических корпораций, поскольку пролетариат, полностью оторванный от земли, не сможет самостоятельно ни кормиться, ни лечиться. Олигархи же с помощью коммунистов сокрушат ненавистные монархии и даже саму империю и станут абсолютными хозяевами нового ханаанского мира. марксизмы по сей день в своем новом облике культурного марксизма, феминизм, критическая расовая теория и так далее, идет в авангарде разрушения традиционных христианских обществ. Маркс умер в 1883 году, не успев увидеть воплощение в жизнь своих идей. Ему не удалось свергнуть владычество олигархии в Новом Ханаане, но в то же время он возродил древний Кровавый культ Вильзевула под видом диалектического материализма и научного коммунизма. В отличие от других социалистов, Маркс не страдал никакой протестантской сентиментальностью и не считал, что милосердие и справедливость роднят христианство и социализм. Он ненавидел Бога. Обычно это называется сатанизмом. Дьявол стал героем стихотворения «Скрипач» написанного девятнадцатилетним студентом Марксом. «Бог не знает песен, нет, Песни — это адский бред, Что ведет к безумью души. Мне напел их дьявол в уши, Дьявол такт мне отбивает, Он смычок мой направляет».